Глава 10. Змеиный яд, сказал Фуэнтес. Змеиный яд, воскликнула я. На этом острове водятся ядовитые змеи? Я подумала о милях полей с высокой травой, сквозь которую ходила обутая в сандалии, и кучу скал, которые я излазала. Конечно, нет, заверил Фуэнтес. Никаких змей, что, кстати, объясняет, почему змеиный яд они искали в самую последнюю очередь в случае сеньориты. А противоядие для него существует? Да, и я рад сообщить, что его доставят сегодня вечером или, возможно, завтра рано утром. Вопрос в том, очень сильно или нет повреждены внутренние органы сеньориты. А откуда привезут антидот? Из Австралии, где обычно обитает эта змея. «От Австралии до Рапа-Нуи далековато плыть для змеи», — заметила я. «Да уж», — согласился Фуэнтес. «Именно поэтому я действую на основании предположения, что у кого-то с собой была либо змея, либо пузырек с ядом. Мне сказали, что его используют в очень маленьких количествах, чтобы лечить определенные заболевания. Какие именно, понятия не имею. «Но это означает, что его вполне можно приобрести». «В Австралии», — закончила я. «Да», — кивнул Фуэнтес. «Уверен, вы знаете, где живет Гордон Фейруэтер и где он преподает». «Но отравить собственную дочь? Я же видела его, когда разговаривала с ними прошлой ночью. Он знал, что рискует, и все равно позвонил». «Да», — снова согласился он. Но есть, так скажем, некоторые моменты, касающиеся его дочери, и он бы выглядел еще сильнее виновным, если бы не сделал этот звонок. Я знаю, что вы и так бы мне все рассказали про татуировку, если бы он этого не сделал». «Конечно, рассказал бы», — подтвердила я. «Я бы не позволила Габриэле умереть, ничего не делая и зная, что я могу спасти ее». «Я очень рад это слышать», — улыбнулся он. «А вы скажете мне, откуда вы узнали про татуировки?» «Если бы я вам сказала, вы бы подумали, что я сошла с ума», — смутилась я. «И все же расскажите», — настоял он. «Мне это приснилось», — призналась я. «Какое облегчение», — вздохнул он. «А то я боялся, что вы скажете, что это ваш друг полицейский, знал об этом все это время. Видите ли...» Я ему немного завидовал в профессиональном плане, хотя мы и не были знакомы. «Так это ваш способ сообщить мне, что весь этот переполох из-за профессиональной зависти?» – переспросила я. «У меня вопрос к вам. А Гордон Фейруэтер знает, как делаются татуировки?» «Это мне неизвестно», – ответил Фуэнтес. «Эти татуировки были не очень качественно сделаны, как мне сказали» так что, возможно, не профессионалом, таким как жена кинооператора Эрория, например. С ней сейчас как раз беседуют. Пока что, как мне сказали, она очень помогает насчет татуировок. Ее муж был на этом конгрессе все это время, напомнила я. Да, но разве он знает Габриэлу иначе, чем официантку в отеле? Он вообще кого-нибудь знает, кроме Джаспера, парировал он. Мы должны найти того, кто связан со всеми тремя жертвами и кто был в Австралии недавно, хотя это и не обязательно в последнее время. Уверен, что змеиный яд можно купить где угодно. «Мне кажется, что многие люди на этом острове летают в Австралию и обратно», — возразила я. «Очень любопытно, что вы упомянули об этом. Ваше наблюдение по поводу татуировок дает новое направление нашему расследованию». «Здесь есть несколько людей, которые побывали в Австралии в последние несколько месяцев. Однако только один знает всех трех». Феруэтер догадалась я. фуэнтас ничего не сказал. «Но Феруэтер не знал Дэйва Мэддокса, ведь так?» Снова Фуэнтес ничего не сказал. «Именно Габриэла вставляла палки в колеса в процессе работы, если выражаться языком Джаспера». Феруэтер преподавал в Австралии, и он знал Джаспера и Габриэлу, но не было никаких доказательств, что он был знаком с Дэйвом Медоксом. Остальные муа и маньяки знали Дэйва и Джаспера, но откуда, черт возьми, они могли знать Габриэлу? Было очень мало людей, кто был знаком со всеми тремя жертвами – Мойра, я и Кассандра де Сантьяго, которая была насквозь поддельной, на мой взгляд. Я не могла ручаться за Кассандру, но была уверена, что ни я, ни Мойра не бывали в Австралии. На ум приходил только один человек, который знал всех трех и который я знала наверняка, бывал в Австралии. «Рори Карлайл», — наконец сказала я. Фуэнтес улыбнулся. Я приняла это за согласие. «Мотив?» — спросила я. «Какой тут может быть мотив?» «Вы скажете, профессиональная зависть Джаспера, но это вряд ли относилось бы к Дэйву и, конечно, никоим образом к Габриэле». «Мы работаем над этим», — заверил Фуэнтес. «И, кстати, вам бы следовало поинтересоваться, где ваша подруга, сеньора Меллер. Ее сейчас допрашивают в участке». «Что? Да какие у вас основания для ее допроса?» — негодующе воскликнула я. Мне не следует вам говорить этого, но скажу, учитывая то, как вы мне помогли. Возможно, вам следует проследить, чтобы получить некоторую юридическую помощь. На этот раз я не допустил той же самой ошибки. Когда мы пошли к доктору Карлайлу, один из нас отправился к задней двери. Вашу подругу поймали там на выходе. И что? Все еще не понимала я. Визит к другу не является преступлением. Да и уход через заднюю дверь, потому что полицейская машина подъехала к передней, тоже не обязательно преступление. «Преступление, если она забирает с собой дощечку Сан-Педро с Ронга-Ронга, когда уходит», — возразил он. «Я не верю в это», — отрезала я. «Поверьте», — настаивал он. «И да, наше обвинение против доктора Карлайла зависит в некотором отношении от того, что дощечка с Ронга-Ронга — была у него. Вам будет приятно услышать, что прежде всего я не думаю, что ваша подруга украла ее, как и не считаю, что она убила кого-либо. Но не стоит отрицать, что она помогала и в какой-то мере содействовала преступнику и при ней обнаружили краденое имущество. Ведь это вы рассказали мне про эту дощечку с ронга-ронга. Но разве это была не великолепная идея? Я хочу поговорить с ней. — попросила я. — У вас будет такая возможность, когда мы закончим допрос, — пообещал он. — Мойра, — набросилась я на нее тремя часами позже. — Как ты могла? Она выглядела измоченной. Она принимала какие-то лекарства, когда мне позволили увидеться с ней. — Как я могла? Это от человека, который помог, знаешь, кому попасть, знаешь, куда, а потом принес этому же самому человеку еду и воду. Ты верила в него, а я верю в Рори. Разница в том, что меня поймали, а тебя нет. Когда мы увидели, как все эти полицейские машины остановились у домика для гостей, где он остановился, он просто показал мне дощечку. Так что я попыталась вынести ее из дома, потому что я подумала, что для него будет нехорошо, если увидит, что она у него. Для него на самом деле плохо, что она у него, согласилась я. Он говорит, что Джаспер разрешил Рори в обмен на интервью для фильма лучше так, чем ничего. Взять дощечку на несколько часов, чтобы получше изучить ее. Рори дал интервью, сказав что-то достаточно подходящее, думая, что если он выяснит, что это подделка, то тогда он просто возьмет свои слова обратно. Но потом он не смог найти Джаспера утром, чтобы вернуть ее. А когда оказалось, что Джаспер мертв, и, очевидно, убит, он не знал, что с ней делать, и во всей этой неразберихе просто забыл про нее. «Понятно», — сказала я, доставая ручку и бумагу из сумки. «Это официальная версия», — написала я, прикрывая бумажку. «Где он на самом деле достал ее?» «Ты не захочешь знать», — прошептала она, глядя на охранника около двери. «Нет, захочу», — прошептала я в ответ. Она взяла ручку. «У Гордона Ф, написала она. «Не верю», — замотала я головой. «Я же говорила», — вздохнула она. «Знаешь, что еще?» Она снова взяла ручку и бумагу. «Рори считает, что она подлинная», — написала она. «Без шуток?» — спросила я. «Без шуток», — подтвердила она. «Ну вот, вляпались по самое не хочу. Я хочу домой, Лара». «Ладно», — сказала я. Я займусь этим. Я поговорю с адвокатом Гордона и узнаю, не возьмется ли он и за твой случай. Просто побудь здесь, ты неважно, выглядишь. Я в порядке, заверила она меня, но я знала, что это не так. Я постоянно наблюдала, как она принимает какие-то лекарства: то снотворное, то таблетки, которые с ее слов были витаминами. Но теперь я не была уверена, были это таблетки от головной боли или от расстройства желудка я внезапно осознала, что Мойра не была со мной полностью откровенна по поводу состояния своего здоровья. И вот теперь она находилась в полицейском участке, так далеко от дома. До сего момента я все твердила себе, что это не мое дело. Я позволила втянуть себя во все это, когда, действуя скорее инстинктивно, чем из здравого смысла, я помогла Гордону выбраться через заднюю дверь его дома. Именно это и пыталась сделать Мойра для Рори. Когда Гордон получил своего адвоката и выбрался из пещеры, я снова стала твердить себе, что это не мое дело, меня это не касается, однако без особого успеха. Теперь же Мойре предстояло провести очень долгое время в Чили, если выяснится, что Рори виновен в убийстве. Теперь это очень даже меня касалось. Я считала, что Рори не убивал тех двоих и не пытался убить дочь своего друга Гордона. И я не изменила своего мнения насчет Гордона, несмотря на последнее его разоблачение. Несомненно, мне нужно было найти кого-то, кто имел связь со всеми тремя, даже четырьмя жертвами. Мне пришлось признать, что самоубийство Сета было связано со всем этим. Он сказал, что ему жаль, что он хочет искупить содеянное. Он явно знал Дейва. Он сказал, что Дейв и Джаспер давно знакомы друг с другом. На ум приходило много людей, у которых были причины ненавидеть Джаспера и, возможно, даже способных убить его. С Дэйвом было сложнее, потому что единственный человек, приходивший на ум, который хотел бы заткнуть ему рот, был сам Джаспер. Здесь наверняка было что-то еще. Я вернулась в отель с кучей мыслей, схватила несколько вещей, необходимых Мори и завезла их в участок карабинерам перед тем, как ехать в город. Я решила, что было несколько областей, недостаток знания в которых служил серьезным препятствием для выяснения всех моментов. Я составила из них список и дала себе 24 часа, чтобы выяснить, что же мне надо сделать, чтобы вытащить Мойру из тюрьмы. Самым первым пунктом шел маленький вопрос о дощечке с Ронга-Ронга и то, что она была у Гордона, по словам Рори. Вторым пунктом был вопрос о родственной связи Гордона и Габриэлы, и где нашли Габриэлу. Мне нужно было поговорить с Викторией или Гордоном об адвокате для Моры, так что я решила убить двух зайцев одним выстрелом, нанеся визит дому семейства Фейруэтера. «Все просто и одновременно сложно», сказала Виктория после того, как я позвонила адвокату, который, к сожалению, снова был в Сантьяго и убедила его, что ему сейчас необходимо помочь Мори. Гордон был вместе с моей сестрой несколько лет, и у них две дочери, Габриэла и Эдит. Эдит родилась как раз перед тем, как моя сестра и Гордон разошлись. Я не могу иметь детей, и мне ужасно хотелось своего ребенка. Это прозвучит для вас очень странно но моя мать настояла на том, чтобы Эдит отдали мне, когда она родилась. Я была не замужем, да и сейчас, полагаю, тоже. По закону Гордон все еще женат на моей сестре. Без сомнения, для вас это звучит как инцест. Надеюсь, вы позволите все объяснить. У моей сестры много детей. У нее было шесть до того, как она вышла замуж за Гордона. Два от него, и еще двое родились от ее нынешнего партнера. Женщины в этом обществе очень влиятельны. Мужчины могут теоретически возглавлять семьи и занимать публичный пост вроде мэра. Но поверьте мне, в семейных делах женщины принимают все важные решения. Моя мать приняла решение и настояла на том, чтобы Эдит отдали мне. Я люблю ее как свою собственную дочь. Мы с Гордоном сошлись примерно пять лет назад. И хотя моя мать не совсем одобряет такое положение вещей, я думаю, что мы с ним будем вместе всегда. К тому же она достаточно доброжелательно настроена, даже живет какое-то время у нас. И теперь одна из его дочерей с ним. Габриела предпочла остаться со своей матерью. Она была уже довольно взрослой, чтобы принять такое решение. Хотя до этого ужасного случая с отравлением она все время проводила у нас. «Противоядие уже в пути», — напомнила я. «Я каждую минуту молюсь о том, чтобы его доставили вовремя», — печально призналась она. «Я этого не понимаю, Лара. Зачем так поступать с ребенком?» Карабини сказали, что кто бы это ни был, он сначала накачал ее наркотиками, а потом начал делать татуировку. Они считают, что кто-то прервал убийцу до того, как татуировка была закончена а все татуировки в форме маленьких птичек. Да, так и есть, подтвердила я. Интересно, почему, задумалась она. А где нашли Габриэлу, поинтересовалась я. Дома? В отеле, ответила Виктория. Мы подумали, что она пошла туда, чтобы повидаться с друзьями или забрать оставшиеся вещи. Как я вам говорила, она оттуда уволилась. Управляющий делал обход территории перед тем, как пойти домой около полуночи. Он нашел ее на краю сада. Он слышал или видел что-нибудь? Спросила я. Мы даже и не подумали спросить, ответила Виктория. С чего бы? Кто бы мог подумать, что подобное может произойти? Возможно, я поговорю с управляющим, задумалась я. Дайте нам знать, что удастся выяснить, и сможем ли мы чем-нибудь помочь. Гордон еще ничего не знает о Рори. Мне так жаль, что с Морой так вышло. Кажется, мы постоянно втягиваем вас в эти неприятности. А Гордон знал, что у Рори была дощечка Сан-Педро, поинтересовалась я. Если и знал, то мне об этом не говорил, ответила она. А где сейчас Гордон? спросила я. Снова на пойке, сообщила она, со своими студентами. Он вернется до захода солнца. Я не собиралась пытаться восстановить маршрут напойки в одиночку и решила, что у меня есть куча других дел, которые нужно сделать, пока я жду возвращения Гордона. Было очень трудно представить, как Габриэла во все это вписывалась, даже если она была дочерью Гордона, и даже если он был тем, кто украл дощечку с Ронга-Ронга. Меня не покидало чувство, что если я смогу найти ее связь с другими, то у меня появятся ответы на все мои вопросы. Из-за всех этих ужасных событий, что произошли за истекшее время, я совсем забыла о том отвратительном инциденте с Кассандрой. Не так уж много времени прошло с того момента, когда Габриэлу нашли без сознания. Я решила, что настало время вернуться к этой неприятной теме.